Уборщица глянула на него с удивлением, а потом, сощурив глаза, выплюнула длинную, вопросительную фразу на том же странном языке. Эдвард кивнул с помрачневшим и вытянувшимся лицом. Каури отшатнулась и поспешно перекрестилась. Он подался к ней, потом показал на меня и погладил по щеке. Она в ответ замахала руками с обвиняющим видом, выпалив что-то обидное. Дождавшись, пока она закончит, Эдвард снова принялся увещевать тихим, настойчивым голосом. Каури слушала с растущим сомнением в глазах. Время от времени ее взгляд падал на мое озадаченное лицо. Эдвард умолк. Она тоже молчала, видимо, что-то взвешивая, посмотрела на меня, на него и невольно подалась вперед. Вопросительным жестом округлила руки перед животом, изображая что-то вроде большого шара. Я вздрогнула. Неужели в ее легендах о демоне-кровопийце и об этом тоже есть? И она догадывается, кто растет у меня в животе. Каури сделала еще пару шагов навстречу Эдварду, на сей раз осознанно, и задала несколько отрывистых вопросов. Он сдержанно ответил, потом спросил сам что-то короткое. После некоторого размышления Каури медленно покачала головой. Когда Эдвард заговорил снова, в его голосе было столько муки, что я удивленно вскинула взгляд. Лицо его исказилось от боли. Каури медленно переступая подошла ко мне и накрыла мои скрещенные на животе руки своей маленькой ладошкой, а потом произнесла одно слово по португальски "морте". Выдохнула она и, сутулившись, как будто разом состарилась, поблевала из кухни. На это моего испанского хватило. Эдвард снова застыл, провожая Каури помертвевшим взглядом, Несколько секунд спустя снаружи донеслось и постепенно затихло вдали ворчание лодочного мотора. Эдвард шевельнулся только когда я направилась в ванную. — Куда ты? — измученно прошептал он. — Зубы почищу. Не обращай внимания на ее слова. Это всего лишь легенды, древние байки. Я все равно ничего не поняла. Тут я немного покривила душой. Ну и что, что легенды? У меня кругом сплошные легенды и все истинные правды. Я твою щетку уже упаковал. Сейчас достану. Он поспешил в спальню. — Когда мы едем? — крикнул я вслед. — Как только соберешься. Дожидаясь, пока я верну щетку, он в молчании ходил кругами по комнате. Я вручил ее сразу, выйдя из ванной. Пойду погружу вещи. Эдвард — Эдвард? Он обернулся. — Да. — Куда бы его услать, чтобы на пару секунд остаться одной? Можешь перехватить какой-нибудь еды? Вдруг я опять проголодаюсь. Конечно, его взгляд потеплел, не волнуйся ни о чем. Пара часов, и Карло нас встретят. скоро все будет позади. Я молча кивнул, боясь, что голос меня выдаст. Эдвард вышел из комнаты, ухватив по чемодану в каждую руку. Метнувшись к столу, я схватил и сотовый. непривычная для Эдварда рассеянность. Забыл, что Густаво должен приехать, телефон вот оставил. Сильный должен быть ступор, если Эдвард сам не свой. Открыв телефон, я пробежала взглядом по списку номеров. Хорошо, что звук выключен, а то засечет еще. Где он сейчас, на яхте? Или уже обратно идет? Если я буду тихим-тихим шепотом и на кухне, услышит или нет? Вот он, нужный номер. Первый раз в жизни набираю. Нажав кнопку вызова, я скрестила пальцы. — Да, — развенели в ответ золотые колокольчики. — Розали, — прошептала я, — это Белла. Ты должна мне помочь, пожалуйста. Книга вторая. Джейкоб. Эпидров, Хотя, по правде говоря, любовь и разум в наши дни плохо ладят. Уильям Шекспир. Сон в летнюю ночь. Действие третье. Явление первое. Пролог. Жизнь — дерьмо, и все мы сдохнем. Жаль, мне последнее не светит. Глава восьмая. Скорей бы уже, это битва. Слушай, Пол, у тебя что, своего дома нет? Пол, развалившись на моем диване, смотрел по телеку какой-то дурацкий бейсбольный матч. «По моему телеку, черт возьми!» Он улыбнулся медленно, очень медленно, достал один дурито из пакета с кукурузными чипсами и целиком запихнул в рот. «Мог бы и свои принести. Хрум!» «Не-а!» ответил Пол с набитым ртом. «Твоя сестренка велела не стесняться и брать что угодно». — А Рэйчел здесь? — непринужденно спросил я. — Только бы он не заподозрил, что я хочу ему врезать. Увы, Пол тут же разгадал мои намерения. Он бросил пакет за спиной и вжался в диван, вскинув кулаки к самому лицу, точно боксер, чипсы с хрустом раскрошились.